Глава четвёртая. Я проснулась от дикого вопля, заставившего буквально подскочить на кровати. «А-а-а!» Донеслось откуда-то из ванной. Ещё миг, и оттуда пулей выскочила мокрая Лиллиан в одном коротеньком полотенце. Но не успела я спросить, что произошло, как дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге появился обеспокоенный Сайрус. Впрочем, узрев полуобнаженную девушку, он тут же расплылся в улыбке. «Ого!» «А-а-а!» Вновь завопила подруга, теперь уже напуганная неожиданным появлением парня в женском блоке. И, схватив со стола книгу, швырнула в обидчика. Бросок оказался метким. Если бы не превосходная реакция оборотня, благодаря которой тот перехватил увесистый снаряд, ходить будущему следователю с шишкой на лбу. «А ты горячая штучка!» Довольно оскалился парень и взглянул на пойманный трофей. М-м, налоговый кодекс? Как это сексуально. Да кто ты такой вообще? Лил, это Сайрус, вмешалась я, успокаивая подругу. Я вчера о нём говорила, помнишь? Лучше скажи, что произошло. Там! истерически выкрикнула она и махнула рукой в сторону ванной. Багу, как огромный, ужасный «Серьезно? Такая паника из-за какой-то маленькой букашки?» — хохотнул Сайрус. Лил бросила в его сторону испепеляющий взгляд. «Не смешно». «Ох!» — выдохнула я, закатив глаза, и переключилась на оборотня. «Сай, миленький, убери эту гадость из ванной, а...» «Как скажешь», — согласился друг. Потом вдруг прищурился и, оглядев меня, добавил. А ты, кстати, тоже ничего так выглядишь. Девушки, может, я к вам каждое утро заглядывать буду? С-ай! Я быстро дёрнула на себя одеяло, прикрывая короткую полупрозрачную ночнушку. Что? Не заглянешь, если бы я вот сейчас от паука спасал. Вот лучше и спасай. Ладно, ладно, дамы, шутливо отсалютовал нам парень. Я иду на страшный бой с чудовищем. И если паду смертью храбрых, то иди уже, в один голос рявкнули мыслил. Сайрус рассмеялся и направился в ванную, а мы застыли, прислушиваясь к происходящему. Некоторое время за стеной царила подозрительная тишина. Потом дверь медленно открылась, и в комнату вошёл улыбающийся оборотень. Руки у него были сложены лодочкой, словно бы что-то пряча. Подойдя к кроватям, парень отдёрнул одну руку, и я буквально оглохла от пронзительного визга Лилиан. По ладони Саи, перебирая лапками, передвигался небольшой паук. Сама я, в принципе, пауков не особо боялась, но, видимо, чужой страх оказался очень заразителен. Когда истошно визжащая Лил влетела на кровать и юркнула под одеяло, я последовала её примеру. Да ладно вам, девчонки. Вовсю веселился парень. Он ведь маленький, безобидный и не кусается. Убери его, вопила Лил. Сай, да убери эту мерзость уже, а? вторил ей я. Конечно, конечно. Кстати, Кара, а ты нас со своей подругой так и не познакомила. Нашёл время? Ну, я же должен знать, кого спасаю. «Лиллиан, моя подруга с факультета налогового права», — выпалила я. «Лил, это Сайрус с факультета следствия и обвинения. Доволен? А теперь убери паука». «Хорошо, хорошо. Унесу, пока вы его окончательно не запугали». Наконец смело стивился оборотень. «А потом цените мою доброту, забегу в столовую и возьму для вас пару булочек». Еба на завтрак вы уже сходить не успеваете, а нам пора выходить. Порталы в отрём закроют строго по расписанию, так что у вас 15 минут, девочки. Хотя в таком виде вы мне больше нравитесь. Последние слова Сай выкрикнул уже из коридора, и только это спасло его от летящих подушек. Как это ни удивительно, но я успела собраться за отведённые 15 минут. К назначенному времени мы с Лилиан стояли в зале перед телепортами, где был намечен сбор четвёртого курса всех факультетов академии, и уплетали тёплые вкусные булочки. А вокруг начали собираться однокурсники Сая, с обычной бесс церемонностью обортней, забрасывая нас комплиментами. Я оказалась в своей стихии, купаясь в мужском внимании, стреляя глазками, поддерживая шутливый разговор. А вот Лилиан, видимо, непривычная к такому вниманию к своей персоне, то и дело краснела и опускала глаза. Особенно подругу смущали знаки внимания Сайруса, заставшего её утром в полураздетом виде. Обратень это прекрасно видел и не упускал случая её поддеть. Кстати, я ещё не говорил тебе как рад нашему знакомству. А уж его обстоятельство останутся в моём сердце навсегда. провокационно протянул он под конец, шутливо приложив руку к груди. Лилия накинула Сае очередным возмущённым взглядом, пытаясь прикрыть прядями волос пылающие щёки. Я даже подумала, не вступиться ли за неё и осадить приятеля. Но тут к порталам подошла заведующая кафедры имущественного права профессор Торвут. Доброе утро, студенты, поприветствовала нас она. Как вы уже знаете, ваш сегодняшний учебный день будет посвящён посещению главного атриума. Это не праздная прогулка. С советниками атриума вам на практике будет показан процесс заключения реальных договоров, выдачи доверенностей, удостоверения завещаний. Также в сопровождении архивариусов вы посетите хранилище зеркал судебных дел. Убедительная просьба слушать внимательно и запоминать. Это касается абсолютно всех факультетов. А говорят, что архивариус атриума никогда не видит солнечного света и вообще мало похож на людей, прошептала Лилия. Всё может быть, согласилась я с подругой. Никто из моих знакомых не работает архивариусом, может, на эту должность вообще людей не берут. Кара Раздался насмешливый голос Сая. Твои знакомые работают судьями, главами гильдий, ну, или на худой конец директорами крупных компаний. Откуда в этой компании взяться скромным архивариусом? Можно подумать, у тебя, наследника клана Северных Скал, все знакомые поголовно в атриуме переписчиками подрабатывают. Съязвила я, откатив обратно скептическим взглядом. Да ладно вам, примирительно произнесла Лил. Мне вот просто интересно, кто такие архивариусы? А вдруг они выглядят как большие страшные пауки? Подразнил девушку Сай. Лучше держись поближе, крошка. Если что, я с удовольствием прикрою тебя своим мужественным телом, например, сверху. Подруга возмущённо зашипела, так что даже удостоилась укоряющего взгляда профессора Торвуд. «Пожалуйста, тише», — строго потребовала та. «Также прошу соблюдать порядок и тишину в Атриуме. Я и еще трое сотрудников кафедры будем сопровождать вас на протяжении всего занятия. Не разбредайтесь и внимательно прослушайте информацию о безопасных зонах Атриума, в которых вы можете находиться, и о защитной магии, установленной в заведении». Мы с Лил быстро и с тревогой переглянулись. Это что же, наша экскурсия может быть небезопасной? Если вопросов нет, приготовьтесь к перемещению во двор атриума. Нас будет встречать заместитель старшего советника. Тем временем завершила свою речь профессор, и мы стройными рядами направились к телепортам. После перехода мы оказались на широком дворе перед величественным зданием главного атриума столичного региона. Он располагался на центральной городской площади неподалёку от дворца Совета республики и Верховного суда. В столице преимущественно в торговых кварталах находились ещё три отделения Атриума, но все они не шли ни в какое сравнение с величественной красотой этого древнего сооружения. Вертикальный трёхъярусный фасад из белого мрамора уходил высоко в небо и заканчивался четырьмя остроконечными башнями. Нижний ярус атриума состоял из трёх порталов с украшенными флеронами арками, а покатая крыша являлась одним огромным витражом. На верхней ступеньке лестницы нас ожидал мужчина, одетый в традиционную мантию советников атриума, и его глаза сияли серебристым светом. Это у советников глаза меняют цвет под воздействием излучения зеркал, прошептала Лили. Мне стало не по себе. Величественный атриум теперь вдвойне оказался пугающим. Светлого дня поприветствовал нас встречающий. Меня зовут советник Армонт. Сегодня я и мои помощники проведём для вас ознакомительную экскурсию по атриуму и его хранилищу. Там в сопровождении архивариусов вы увидите, как хранятся зеркала и судебные дела, как производится их учёт и перемещение. Затем вы сможете понаблюдать за работой советников Атриума». «О, значит, мы все-таки увидим архивариусов», — с некоторым опасением произнесла Лил. «Мое предложение все еще в силе», — шепнул ей Сай, и, получив место ответа, ощутимый тычок под ребра сдавленно охнул. Лил довольно хмыкнула, а вот я только головой покачала. Учитывая скорость и реакцию оборотней, У меня даже сомнения не возникло в том, что Сайрус вполне мог бы увернуться или заблокировать удар, если бы хотел. Находясь в атриуме, прошу вас строго соблюдать правила безопасности. Тем временем продолжал советник. Не пересекать границы защитных лучей, особенно тех, которые отмечены красным цветом. В таких местах установлены магические зеркала, лучи которых среагируют мгновенно. И в лучшем случае потом вы проведёте в палатах Академии врачевание пару недель. А в худшем нас соскребут в коробочку из-под магафона и отправят домой с приложенной запиской о заболевлениях, тихим шёпотом закончил фразу Сай. Поднявшись по лестнице, мы прошли в распахнутые массивные двери и оказались в огромном холле. По полукругу зала тянулась длинная перегородка, за которой сидели сотрудники атриума. принимавшие заявки от посетителей на те или иные операции. Несмотря на то, что совершение любых действий в главном атриуме было значительно дороже, чем в остальных, народу здесь толпилось немало. Даже весь наш курс в количестве под сотню человек и то не выглядел большой группой. И неудивительно. Насколько я знала, тут работали самые опытные и квалифицированные советники. И поздравительное обращение к ним на день атриума Дорогие советники, было абсолютно верным и в прямом и в переносном смысле. Советник Армонт указал нам на сидящих за стеклянной перегородкой сотрудников. Для подобной работы необходимо наличие трёх оконченных общеюридических курсов Академии магического права. Именно поэтому их ещё и называют курсами Атриума. То есть любой из вас уже мог бы работать здесь, а также помогать советникам переписывать различные документы, составлять описи, вести реестры и архивы. Мы невольно вздрогнули. Слишком уж это была тяжелая и неблагодарная работа. Среди студентов пожелание, чтобы тебе переписчикам в Атриуме работать, воспринималось чуть ли не как проклятие. На втором этаже располагаются отделы, занимающиеся более серьезной работой. Продолжал рассказывать советник. Они рассматривают жалобы, полученные от клиентов, решают вопросы, связанные с урегулированием различных споров, конфликтов и прочих разногласий. На третьем этаже находятся кабинеты руководства, конторы советников и конференц-залы. А теперь прошу вас разделиться на группы по 20 человек, и вы сможете ознакомиться с работой атриума и хранилища более подробно. Сопровождающие начали спешно делить нас, выстраивая каждую группу. Само собой факультет судебского дела держался обособленно, а вот остальные факультеты просто разошлись кто куда. Мы же с Лилой оказались в одной компании с Саймом и его однокурсниками с факультета следствия и обвинения. По знаку советника к каждой группе подошёл сопровождающий. К счастью, глаза у нашего проводника были нормальными. Желаю вам успехов на занятиях, студенты. Попрощался с нами советник и растаял в безшумном портале под нашими удивлёнными взглядами. Порталы переноса советников безшумные, резкие звуки здесь стараются глушить, пояснил нам сопровождающий. Меня зовут младший советник Грамс. Сейчас мы с вами отправляемся в хранилище зеркал, затем в хранилище судебных дел, после чего посетим контору советника Трое. Он как раз готовится заключить договор купли-продажи городского дома между двумя гильдийскими старшинами. «Итак, следуйте за мной. Не разбредаться, отстанете от группы в помещении четвертого уровня защиты и вас спеленает сетью охранных зеркал. В этом случае магическое истощение гарантировано». После такого предупреждения мы с Лиллиан, не сговариваясь, придвинулись к младшему советнику почти вплотную. Нам совсем не хотелось побывать в плену этих непонятных сетей и уж тем более получить магическое истощение. Организованной группой мы направились по полутёмному коридору, упиравшемуся в огромный круглый зал, посреди которого зиял провал, уходящий глубоко вниз. По крайней мере, дна видно не было. На выступах, нависающих над бездонным колодцем, находились светящиеся платформы полукруглой формы. Когда группа людей собирались на площадках, Свечение поднималось вверх, образуя светящиеся трубы, и люди стремительно исчезали в провале. Младший советник подвёл нас к одной из платформ и указал на неё. Прошу встать на площадку, и, пожалуйста, не заступайте за очерченную границу. Мы ступили на светящуюся металлическую пластину, стараясь, как и было сказано, держаться подальше от края. После чего советник вложил в углубление на платформе маленькое зеркальце И вокруг нас почти точь-в-точь скрутилась стена потрескивающей энергии. "Готовы?" уточнил наш проводник, и платформа заскользила вниз. Несмотря на скорость, спуск был очень комфортным. Нас не трясло, не раскачивало. Мы просто стояли и смотрели, как мелькают за сверкающей стеной бесконечные этажи, проносящиеся мимо. Через некоторое время платформа начала замедляться. И наконец, плавно затормозив, остановилась. Свечение погасло, и мы оказались напротив большого зеркального коридора. На полу перед ним сияла опасным пурпуром линия, предупреждающая о защите четвёртого уровня. Этот коридор ведёт непосредственно в хранилище, сказал Грамс. И как вы можете видеть, защищённый высшим уровнем защиты. Без допуска пройти его невозможно. Советник подошёл вплотную к красной линии и протянул руку в коридор. В ту же минуту от гудящих зеркал клубясь и потрескивая, потянулся туман, сплетаясь в тонкую, горящую ослепительным светом сеть. Мы всей группой синхронно отступили назад. Советник убрал руку, и магическая сеть начала таять. Теперь вы понимаете, о чём я вам говорил. Я сглотнув кивнула. Что-то мне уже совсем не хотелось идти в это хранилище. Лелиан так вообще побледнела и вцепилась в рукав рубашки Сая. Наш проводник тем временем подошёл к стене, на которой был установлен кристалл мага-кома, и приложил к нему ладонь. Слушал. Раздался тихий, немного шипящий голос. Младший советник Грам, сопровождающий группу студентов Академии магического права, Разрешение выдано старшим архивариусом, чётко произнёс проводник. В тот же мгновение его фигуру на долю секунды охватило голубоватое сияние, а потом раздался ответ: "Ожидайте. Вас встретят". Коридор начал наполняться светом, и вскоре мы увидели на другом его конце серебристую дверь. "Ого", восхитился Сай, аландорский металл Действительно, ого, подумала я. Из этого металла ковались судейские клинки. Послышались щелчки множества отпиравшихся замков, затем толстенная дверь лязгнула и медленно распахнулась. И тут лил сдавленно охнула, а я едва сдержала вскрик. По освещённому коридору к нам заскользила высокая и тонкая фигура, закутанная в чёрную длинную мантию. Глубокий капюшон скрывал голову незнакомца, а клубящаяся энергия зеркал окутывала его, словно ласкающийся зверек, трущийся о ноги хозяина. Подлетев к двери, рядом с которой стояла в ожидании наших групп, он откинул капюшон, и я, вздрогнув, отступила на шаг назад. «Это был кто угодно, но не человек». На нас смотрели глаза цвета тусклой ртути без намека на зрачки. Кожа существа была насыщенного пепельно-серебристого цвета, как и волосы, спускавшиеся ниже плеч. Узловатые пальцы рук оказались сильно удлинены и увенчаны чёрными когтями. "Приветствую вас, архивариус номер 3 главного атриума", склонил в поклоне голову наш проводник. "Светлого дня, младший советник", раздался тихий шелестящий голос. «Студенты!» — негромко окликнул нас, сопровождающий группу сотрудник кафедры имущественного права, намекая на правила приличия. Опомнившись, мы запоздало склонились в поклоне. «Рад видеть студентов Академии!» Тонкие серые губы разомкнулись в улыбке, обнажая черные острые зубы. «Прошу следовать за мной!» Архивариус вновь заскользил по коридору над плитами пола. Стараясь не отставать и опасливо поглядывая на гудящие защитные зеркала, мы двинулись за ним. А когда на другом конце коридора распахнулась очередная серебристая дверь, нам мгновение показалось, что мы вышли на улицу. Помещение хранилища было огромным, простираясь далеко за горизонт и уходя высоко вверх, за границу, видимую невооружённым взглядом. И повсюду висели зеркала, удерживаемые сверху и снизу светящимися потоками энергии. Просто невероятно, как в одном здании мог поместиться практически целый мир. Как вы видите, зеркала удерживаются магическим полем, создаваемым энергетической сетью. Безжизненным голосом прошелестел архивариус. Энергия каждого такого крепления равна по силе трём боевым пульсарам. Каждому зеркалу, поступающему в хранилище, присваивается идентификационный номер. Для поиска нужного зеркала используются поисковые заклинания, схожие с теми, которые используются в любой библиотеке. Разница только в том, что они во много раз мощнее — для того, чтобы необходимое зеркало было найдено и перемещено мгновенно. Запросы на доставку зеркала обрабатываются дежурными архивариусами. Вы можете сами посмотреть, как это происходит. Мы подошли к столу, за которым сидел архивариус, вглядывающийся в экран большого визариума. Рядом висели серебристые сферы, Через мгновение на экране Визариума замелькала кнопка вызова, и уверенный мужской голос потребовал доставить зеркало номер А-384-Д-890 в суд города Саентар, региона Красной долины. Из сферы тотчас потянулся ручеёк из магических нитей, сплетаясь в небольшую зеркальную полоску, которую Архивариус приложил к специальному углублению в нижнем углу Визариума. На экране вспыхнуло: "Полномочия подтверждены". Архивариус набрал на клавиатуре номер дела и нажал на кнопку в правом верхнем углу визариума. Мгновенной вспышкой энергии и через несколько секунд к столу подлетело магическое зеркало. Несколько скользящих пассов серых рук, и зеркало, вспыхнув, обратилось потоком слепящего света, устремившегося в сферу. справедливого процесса, ваша честь. Тихо прошелестел архивариус и отключил связь. А на соседнем экране уже раздавался новый сигнал вызова. Тут по новому взмаху руки архивариуса из второй сферы вырвался сноп света, вытягиваясь в большое зеркало. Оно мгновенно попало в плен энергетических нитей и тотчас унеслось по всей видимости к месту своего хранения. «Итак вы можете видеть, как передаются и принимаются зеркала», — прокомментировал наш проводник. «А откуда берется энергия для таких перемещений?» — уточнил один из однокурсников Саи. «Под хранилищем находятся тальгросские кристаллы-накопители. Именно они и дают возможность осуществлять операции с зеркалами практически мгновенно». Сейчас прошу следовать за мной. Через портал мы с вами попадём в хранилище судебных дел. Чёрная фигура архивариуса направилась к стеклянной комнате. Как только вся группа собралась в её стенах, прозрачные стены на мгновение окутались уже привычным белёсым туманом. Хранилище судебных дел было не столь огромным и впечатляющим, но тоже поражало воображение. Дела здесь были закреплены не на энергетических нитях, а находились в своеобразных магических ячейках. Принцип работы с делами аналогичен тому, который применяется для зеркал. Только энергии требуется намного больше, поскольку одно дело может быть составлено из нескольких десятков зеркал. Бессветно сообщил архивариус Я в очередной раз изумилась количеству энергии, которая поддерживала функционирование всей этой впечатляющей системы. В двух соседних залах находятся хранилища зеркал с удостоверениями личностей и зеркал, подтверждающих наличие прав на имущество, а также выдаваемые доверенности и прочие документы Атреума. Советник Обратился архивариус к нашему сопровождающему. Полагаю, на сегодня экскурсия в хранилище закончена. Я облегчённо выдохнула. Хотелось как можно быстрее покинуть это жуткое место и его не менее жутких обитателей. Да, разумеется. Благодарю за помощь, архивариус откликнулся Грамс. Простившись с ним, советник быстро повёл нас к выходу через серебристую дверь мимо гудящих охранных зеркал. Видимо, выпускали они нас охотнее, чем позволяли пройти в своё драгоценное хранилище. А мы чуть ли не бежали по коридору, стремясь побыстрее уйти из-под зрения зеркал и жутких сетей. Выбравшись из коридора, все облегчённо вздохнули. Даже, как мне показалось, советник был рад оказаться подальше от охранной магии высшего уровня. А кто такие архивариусы? Они ведь не люди? Посыпались на него вопросы. Люди, несколько неуверенно произнёс младший советник. На эту должность принимают после обучения. Правда, преимущественно жители Аландорских гор, которые наиболее устойчивы к излучению зеркал. Но, как видите, не на 100%. М-м, да. А сейчас мы с вами, как я уже говорил, направляемся в контору советника Троя. Вы сможете присутствовать при заключении договора. Будет «Так же интересно!» — хмуро поинтересовался кто-то из оборотней. «Я бы не сказал», — спокойно ответил Грамс. «Стороны знают, что у советника за всю карьеру оспорено только три договора, так что они просто хотят максимально защитить себя. Вот брачные договоры — это интересно, особенно когда родители будущих супругов заранее делят каждую монету, которую планируют подарить молодоженам на свадьбу». Раздались смешки, напряжение немного спало. Мы снова вернулись к площадке, которая теперь доставила нас вверх. Младший советник провёл нашу группу по длинным коридорам здания и вывел в круглую комнату, на белитаже, которые находились с камьи. Там нас и усадили, приказав не шуметь. В помещении располагался стол с приставкой и несколько стульев около него, на которых чинно сидели два пожилых человека. Одета в камзол торговой гильдии. Из боковой двери в комнату вошёл пожилой мужчина, чьи глаза буквально сияли ртутным серебром. За ним гордо вышагивали два помощника. Посетители, включая и нас, встали и склонились в поклонах, приветствуя советника Трое. Он ограничился кивком и сел за высокий стол, приступил к работе. Помощники собрали у сторон по нескольку маленьких зеркал удостоверения личности. А также зеркало средних размеров, видимо, служившее документом, подтверждающим право собственности на продаваемый дом. Все документы помощники сложили на стол перед советником и отошли на небольшое расстояние. Пошлина уплачена, уточнил советнику помощников. И получив подтверждение, активировал серебристую сферу, возникшую перед ним по мановению руки. Архивариус службы чистого зеркала слушает вас. Раздался из сферы бесцветный шелестящий голос. Советник первого ранга Малькольм Трой запрашивает зеркало договора. Помещение номер 250 главного атриума. Ваше зеркало готово, советник. Из сферы потянулся серебристый ручейк знакомых магических нитей, застывая в воздухе и образуя прямоугольник слепящего пламени. Я услышала слабый гул. Заключённая в прямоугольнике энергия металась из стороны в сторону, пытаясь вырваться на свободу. Как только зеркало полностью застыло, советник приложил обе руки к сияющей поверхности, и серебристый туман начал подниматься от его рук, окутывая всё тело. Распахнутые глаза Малькальматроя засияли. Казалось, что он вот-вот вспыхнет от переизбытка струящейся по его телу энергии. Но тут губы советника начали шептать заклинание, и белое пламя, словно вода с весенних сосулек, устремилось обратно к зеркалу. На наших глазах поверхность зеркала обретала гладкость, становясь прозрачнее, и вскоре перед нами висело обычное магическое зеркало. Советник приложил к зеркалу удостоверение личности и документы о праве Дождавшись, когда информация с них перенесётся на зеркальную гладь, он несколько устало сел за свой стол и начался неспешный диалог по основным пунктам договора. Как только все условия были согласованы, советник поднёс руку к поверхности зеркала, и к зеркалу устремился тонкий луч, вычерчивая слова договора. Когда текст был полностью составлен, мужчины подошли к советнику, тот взял в руки большую металлическую иглу, увенчанную небольшим кристаллом и проткнул ею поочерёдно пальцы продавца и покупателя. Чистые намерения, добрая воля, пробормотали мужчины, прикладывая кровоavленные пальцы к зеркалу. Кровь каждого из них тотчас впиталась в серебристую гладь. После этого советник приложил руку к зеркалу. Вспыхнув на мгновение, оно словно бы покрылось дополнительным слоем накрывшим нанесённый текст и капельки крови каждого из участников договора. Вот, собственно и всё, пояснил младший советник. Через несколько дней стороны смогут получить свои экземпляры документов, а главное зеркало отправится на хранение. Советник обратился к сай: "А почему мы не были в службе чистого зеркала?" Доступ туда имеют только архивариусы судьи, и судьи, тот только при наличии специального топуска Верховного судьи Себастьяна Брока, ответил тот. Да я и не советую никому там появляться. Чистые зеркала это магические сгустки необработанной энергии. Поверьте, архивариусы, работающие в этой службе, выглядят гораздо хм, необычнее, чем те, которые находятся в хранилищах. необычнее, да куда же ещё необычнее. Хотя нет. Не хочу об этом знать. Я испуганно переглянулась с Лилиан. Теперь прошу вас также организовано следовать за мной. Я выведу вас из здания к телепорту во дворе, который доставит вас в академию. Всё обратно дорогу мы радостно перешёптывались, мечтая побыстрее вернуться в родные пенаты. и, главное, оказаться подальше от этого жутковатого места. Выйдя из здания, я с наслаждением вдохнула свежий воздух. Во дворе нас уже ожидали профессор Торвуд и еще один из сопровождавших нашей группы преподавателей кафедры имущественного права. Поблагодарив младшего советника Грамса, мы быстрым шагом направились к телепорту. «О, лунная дорога!» — простонал один из оборотней. «Я бы сейчас съел целого быка». желательно с кровью. Общий согласный стон подтвердил, что сейчас бы не помешало и целое стадо быков. Причём мой бурчащий от голода живот был готов присоединиться к оборотням в их поедании. Быков в обеденном меню столовой, конечно, не было, но это щедро компенсировалось выбором других блюд, достаточным для утоления самого зверского голода. Обедали мы с Лилиан в компании однокурсников Саи Всячески старавшихся развлечь нас, да и самих себя. Видимо, всем побыстрее хотелось забыть о трём его обитателей. Но само собой разговор зашёл и об увиденном на экскурсии. Как думаете, обратился ко всем Луриан, высокий рыжеволосый оборотень, один из хороших друзей Сайруса. Почему нам всё-таки не показали архивариусы в службе чистого зеркала? Неужели они ещё страшнее тех серебряных человечков из хранилищ? Меня аж озноб прошиб от воспоминаний, и кусок мяса поперёк горла встал. Может, они вообще на людей не похожи, а выглядят как тени, например, подкинул дров в костёр моих страхов другой приятель Сай, Даним. Теперь и Лилиан закашлялась. "Эй, парни", шутливо ответил Сайрус. "С нами девчонки, а мы пугаем таких красавиц". А Лил передёрнула плечами. «В любом случае, наш факультет в ближайшее время в Атриуме больше не будет. Это у вас там практика, а мне бояться нечего». «Ну-ну», — оборотень широко улыбнулся. «Как хочешь. В любом случае, предложение о защите все еще актуально. Даже если в вашей ванной окажется не безобидный паучок, а ужасный архивариус устроит засаду». «Сай!» Синхронно простонали мыслил под громкий смех студентов факультета следствия и обвинения. Да, ничего не скажешь, умеете вы развлечь девушек. Внезапно раздался рядом саркастический голос, и к нам подошла девушка со снежно-белыми волосами, струящимися до талии. Глаза незнакомки с вертикальными зрачками были не жёлтыми, как обычно у оборотней, а невероятного аквамаринового цвета. Клан снежных волков всплыло в памяти. И это было удивительно, учитывая, что своих дочерей снежные оборотни крайне редко отпускали за пределы клана. "Я Николая Маркс. Можно просто Ники", с улыбкой представилась нам незнакомка. "Учусь на одном факультете с этими, хм, воспитанными парнями, которые не дают вам спокойно доесть свой обед". Марксы, как я помнила, были довольно-таки захудалым кланом, но с амбициями. Наверняка этой девушке пришлось нарушить много планов в своей родне для того, чтобы попасть в академию. Лилиан Лоуд откликнулась подруга с любопытством, рассматривая белоснежную волчицу. А я? А ты, Карина Торн, никихмыкнула. Тебя только слепоглухонемой может не знать. Да, 3 года я работала на авторитет, а теперь отдыхаю. Еба авторитет работает на меня, весело сообщила я. Хорошо работает, оценила Ники, обводя нашу компанию выразительным взглядом. Даже мне привлечь внимание всех этих молодчиков не сразу удалось. Молодчики неожиданно стали сдавлено подкашливать и через одного отводить глаза. Смущается, что ли? С изумлением поняла я. Ладно, с вами весело, но мне пора. Ники снова вежливо улыбнулась. Завтра четыре занятия, пойду готовиться. До встречи, попрощалась она и мягкой походкой двинулась к выходу из столовой. Парни все как один проводили её самыми пристальными взглядами. Белая волчица. Чуть скривившись, сказал Сай. Звериная натура от нее в восторге, а человеку хочется держаться как можно дальше. «Охотится на тебя, поддела я Сайруса». «Было такое», — неожиданно серьезно кивнул тот. «Но сейчас на горизонте появился Трависсия, и я резко утратил свою привлекательность. Хвала Луне». «А почему звериной натуре она нравится?» — робко уточнила Лиллиан. Сплошной ходячий феромон для нас. Чуть зазеваешься и всё. Ты в плену нежной, податливой самки, выполняющей все твои желания в постели. А после свадьбы просыпаешься в строго мошеннике и получаешь белокурую стерву, которая будет вертеть тобой, как захочет, используя свою привлекательность. Результат бесхребетный мужик, который бегает за своей самкой, высунув язык и потакает её малейшим капризам. с отвращением произнес Сай. «Если это всем известно, почему же мужчины попадаются в эту ловушку?» — удивилась я. «Самонадеянность подводит», — ответил Данем. «Потомства от этих волчиц передаются в основном гены отца. Для сильного оборотня это искушение. Раньше снежные кланы требовали за своих дочерей немалые деньги. А сейчас мы с Лилл слушали эту историю, открыв рот. Мы ведь не животные, чтобы выбирать себе спутницу только инстинктами, сказал Сайрус и поморщился. Хочется нормальных отношений, а не только этой звериной химии. И вообще, что-то заботались мы. Завтра всем на занятия. Надо бы идти уже готовиться. Вас проводить? Нет, думаю, до комнаты мы точно сами дойдём, быстро ответила подруга, слегка покраснев. Точно. Искушающим голосом уточнил Обрати: "Вдруг вас там поджидают страшные пауки". "Сай", осадила я парня, наблюдая за бледнеющей Лил. "Лично я вообще иду в библиотеку. Мне многое надо перечитать на завтра. Да тебе лучше вообще туда переехать", хохотнул Сайрус. "А что? Там просторно, свежо, санузел есть, опять-таки скамеечки удобные". Я все же не удержалась и треснула эту язву сумкой под аккомпанемент смеха остальной компании. Из столовой мы вышли вместе, а потом я распрощалась с друзьями и направилась в библиотеку. Завтра предстояло занятие по стражному процессу, и мне совсем не хотелось выглядеть не очень перед Себастьяном Броком. Я, конечно, устала с непривычки и очень хотелось поваляться и почитать какой-нибудь модный журнал, но... «Тебя дед все равно на два месяца лишил возможности наряды покупать, так зачем травить лишний раз душу?» Убедила я себя, садясь за учебники, открывая увесистый том. «Что ж, привет, теория стражного процесса. Будем тебя изучать!»